Жизнь продолжается. Из-за того, что оба процесса по делу цыган так или иначе переплетаются, пришлось несколько нарушить хронологию моего жизнеописания. Итак, после споров с Ревью, жизнь пошла дальше, вопреки отчаянию, депрессии и болезни. Сообщения в прессе о дневнике Евы Браун, моей в процессе против журнала Ревью, имели и свои положительные стороны. Объявились друзья, о которых до этого я не слышала годами. День ото дня приходило все больше писем. А через Баварский дом архитекторов и Ганса Остлера, построившего мой дом в Берлине, удалось даже арендовать небольшую квартиру в Гармише. Мы сняли ее вместе с матерью. И я все подавала бесчисленные прошения о возвращении моего имущества. Существенная помощь приходила от Тотта Майера, президента Международного Олимпийского комитета. Он не только неоднократно высылал мне продукты и лекарства, но и присоединился к акции за освобождение моих фильмов в Париже, подключив французский Олимпийский комитет. Хотя все больше людей ратовало за снятие ареста с моего кинематериала во Франции, и среди них Эвери Брендердж, президент Американского Олимпийского комитета, но их усилия, к сожалению, не увенчались успехом. Оказалось невозможным установить, где хранятся негативы фильмов и целы ли они вообще. Мой адвокат в Париже, профессор Дальзас, подал апелляцию во французский Верховный суд, после чего сообщил мне, что окончательного решения следует подождать год-два. В это время меня посетили французские кинопромышленники, которые заинтересовались долиной. И демаре который обосновался в Канаде, вновь дал о себе знать. Он побеседовал с французами и написал, что в ближайшее время можно будет перевести киноматериал в Ремаген. Примечание. Ремаген. Город в Рейнланд-Фальсе. На Рейне. Где отвечающие за все связанное с кино французский офицер – подтвердила эту информацию, а также предупредила о предстоящем возвращении моего материала. Так я и надеялась от недели к неделе, из месяца в месяц, из года в год. Все больше людей хотели общаться со мной, и я намеревалась перебраться в Мюнхен. Поэтому несказанно обрадовалась, когда одному знакомому удалось договориться о жилье для меня на Гоген-Солерн-Штрассе 114 в семье Обермайера. который держал небольшую ремонтную автомастерскую. Квартира располагалась в мансарде. Так как мое окно выходило прямо на улицу, я ужасно страдала от шума. Нобермайеры Но оказались на редкость милыми людьми, и это примирило меня с неудобствами. Осенью 1949 года я получила предложение от президента финского олимпийского комитета господина фон Френкеля. стать руководителем и режиссером фильма, призванного осветить события летней Олимпиады 1952 года в Хельсинки. Это явилось для меня полной неожиданностью и открывало огромные возможности. Но как непочетно было предложение осуществить подобный заказ, я не смогла его принять. Главным препятствием стал мой собственный фильм «Олимпия». Я знала, что не смогу превзойти его, а снимать более слабо не хотела. По тем же причинам мне пришлось отказать и норвежцам в создании документальной ленты о зимних Олимпийских играх в Осло.